Глава двадцать Раскрытие тайн. Под этим взглядом мы стушевались и переглянулись. Умение держать покерфейс не было нашей сильной чертой, поэтому Саша тут же выдала. Ага, значит, Вере не показалось. Может быть, стоило вызвать на дуэль ее, а не брата? Вяло поинтересовался я. Она казалась мне несколько умнее. Задумчиво кивнул мне Егор. «Так, прекратите оба!» – рявкнула Саша. «Объясните мне, что происходит!» «Саша!» – в унисон сказали мы. «Что, что тебе сказала, сказала Вероника? Вероника?» От такой синхронности у нее даже века задергалось. Она сказала, что при последнем визите, когда Егор ворвался и раскидал охранников, то двигался так, как обычно двигается Константин. Но она была не уверена в этом. Потом, когда ты схватил ее брата, то она узнала эту импульсивность и эту ярость. «Упс», — только и сказал я. «Некоторые женщины слишком наблюдательны», — в тон мне кивнул Егор. «Кто из вас мой брат?» «Он», — показал я на Егора. «Я?» Кивнул тот. «Так», – протянула Саша. «Однако у меня возникает стойкое ощущение, что последнее время я общалась с Костей». «Хм, Саша, тебе лучше обо всем узнать у отца», – дипломатично ответил Егор. «Или у Анны», – поддержал я. Саша промолчала, немного сердито пыхтя, и, развернувшись, двинулась прочь. «Теперь ко всему еще и Саша добавилась, вздохнул Егор. «Пойдем от греха подальше». «После этого мы постарались тихо и мирно покинуть место происшествия». «Блин, сколько всего навалилось!» «Разбирательство с СБ, провал с Петром Игнатьевичем, дуэль со Степой и теперь еще Саша со своими подозрениями. Кошмар!» «Хотя не страшнее той же мрачной изнанки». «Егор», — начал я, — «ты ведь не один год разрабатывал эти печати и явно не один год вел свои изучения. Почему сказал об этом только сейчас?» Егор посмотрел на меня с некой грустью. «Ты не видел той ссоры, которая была лет двадцать назад между Аней и отцом», — сказал он. Аня заступалась за меня, а отец был непреклонен. Конечно, ей пришлось согласиться с ним, но не представляешь, чего это ей и отцу стоило. Своего первого успеха я добился спустя год, когда все уже было организовано, и Аня смирилась со своей участью. Тут уже было ничего не поделать. Сознаться в том, что я, наконец, стал почти таким же, как все, Было все равно, что плюнуть в нее после всего, что она прошла, да и наступить заодно на больную мозоль. Да уж, гуманизма и просто человечности у Егора было побольше, чем у его отца. Да уж, слух сказал я, только как видишь, ее мнение не изменилось. Угу, кивнул Егор, и сдается мне это только начало. «Как подумаю, что теперь начнется, аж кошки на душе скребут». Мы помолчали. «Да, действительно, попал так попал. Я не могу сказать, что не понимаю Егора, как раз очень даже хорошо понимаю его, и его сестру тоже понимаю. Пожалуй, в некотором плане Егору придется даже труднее, чем мне». «Все-таки у меня нет таких родственников и таких проблем, а с такими проблемами, которые им создал собственный отец...» «Чего ж тут говорить?» «Да, действительно, как-то это все очень не вовремя навалилось. Все абсолютно разом и скопом. Точка». Молча прогуливаясь по парку, мы добрели до той самой беседки, где еще утром Александра просила меня отговорить Анну от того, что она задумала. Не успели мы пройти несколько шагов, как увидели, что беседка отнюдь не пуста, а в ней сидит Анна с заплаканными глазами. Давно не видел ее в таком состоянии. А если верить рассказам Саши или того же Егора, то она не проявляла подобных эмоций в течение примерно 20 лет. Крепко же ее проняло, однако... «Егор», — сиплым голосом позвала Анна, — «иди сюда». Егор молча подошел к сестре. «Ты ведь не первый год занимаешься этим, и результата наверняка добился очень давно», — сказала она, вытирая слезы. «Почему ты сразу не рассказал об этом?» Егор смутился. «Аня, понимаешь?» — сказал он. «У меня получилось это не так сразу, а спустя некоторое время, когда было уже слишком поздно что-то менять. Сама понимаешь, после того, как все это произошло, что-то менять уже было невозможно». Он снова смутился и замолчал. «К тому же, понимаешь, Шаня, я не хотел быть тебе конкурентом», сказал Егор. «Я не хотел оспаривать это право с тобой». «Для всех было бы лучше, чтобы я просто остался с тем, что имею». «Поздно менять!» — у Анны снова затряслись губы. «Быть конкурентом? Оспаривать?» «Как лучше для всех? Для кого лучше? Для отца?» «Для него лучше было всегда только одно — он сам и его мнение!» «Составить конкуренцию? Оспаривать место?» «Ты что, в самом деле считал меня такой отвратительной черствой сукой? Ты считал, что я могу соперничать с собственным братом, ломая ему жизнь и смотря, как он страдает? Смотреть, как, глядя на него, кривится отец? Смотреть и упиваться собственной мнимой властью?» Ее снова затрясло от рыдания. Она закрыла лицо руками. Егор медленно побрел к плачущей сестре. «Ты хоть знаешь, через что я прошла?» – спросила она сквозь слезы. «Мне пришлось поставить крест на всем, чего я хотела. Забыть все свои мечты. Я выполняла мечту моего отца, постоянно посвящая себя работе и тренировкам, без конца стреляя. Я просто потеряла всех подруг, Егор. Когда девочки в это время пекли торт сестрами и бабушками, я посвящала лишнее время дело производству и работе с бумагами, когда саша бегала на свидание, я виделась только с работой. это было не то чего я хотела. я хотела обычной спокойной жизни. я не хотела для себя главенства или какой то ведущей роли. я просто хотела иметь подруг таких же девчонок как я встречаться с парнями быть кому то другом. Надеждой, опорой, быть любимой, быть нужной. После создать свою семью и жить в тишине и спокойствии, занимаясь какой-нибудь простой профессией. Она на секунду прервалась и вытерла слезы тыльной стороной руки. Но ничего этого уже не было, абсолютно ничего. Я потеряла все. Мечты, друзей, надежду. Ради чего? Ради желания отца. «Посмотри, мне уже скоро тридцать, а у меня нет детей, нет мужа, у меня элементарно нет хобби, ради чего я жила, а твой игнор в мои детские годы, а твое исчезновение! Я думала, отец расправился с тобой!» Егор молча сел рядом и обнял рыдающую сестру. «А что я здесь делаю?» Вот уж действительно последние вещи, которые я хотел бы видеть. Я аккуратно бочком стал уходить с места происшествия, оставив Егора утешать сестру. Надеюсь, у них все будет хорошо. Вроде бы и сам ни в чем не виновен, а такое ощущение, будто сейчас я совершил какое-то преступление. Гадкое, однако, чувство. Прямо на душе кошки скребут. Подходя к дому я увидел Александру. Только ее сейчас мне не хватало встретить. Я изменил траекторию своего движения и постарался обойти дом с другой стороны. Надеюсь, ни Семён Иванович и никто из горничных или охраны не выдаст меня. Все-таки я тяжело переживаю моральное потрясение и ссоры. С черного хода особняка вышел Бергдючевский старший. и, судя по его виду, было понятно, что он уже принял спиртного и на грудь, и на плечи. Не думая что-то скрывать, он нёс с собой початую бутылку и направлялся в сторону небольшого пруда, в другой части поместья. «Зашибись! Берг Дечевский старший в ударе. Старшая дочь в самом плачевном состоянии, сын тоже не в лучшем состоянии». Возможная жена и ее дети напуганы, а ее сын затаил злобу. Как бы чего, однако, не случилось. Я продолжил в одиночестве гулять по парку. Нашла меня, как ни странно, Саша. «Константин», — сказала она, пройдемте со мной». Судя по покрасневшим глазам, она тоже совсем недавно плакала. Мы пошли в сторону беседки. не к добру все это прямо буквально спиной чувствую не к добру анна уже прекратила плакать и сидела просто взяв брата за руку егор приобнял ее за спину и слегка поглаживал по голове привела сказала саша садясь рядом садись сказал егор я сел рядом с ним костя мы тут поговорили вместе И решили, что я был очень неправ, сказал Егор. Когда-то все это случилось только из-за того, что что нас некому было поддержать. И нам не у кого было просить помощи. Поможешь нам сейчас. Не только мне, а они тоже. Угу, я кивнул. А что я мог сделать? Сейчас была явно не та ситуация, когда можно отказываться. или вообще думать о чем то ином. «Тогда я пока оставлю тебя с девчонками», сказал он, поднимаясь и опираясь на трость. «Отцу нужен от меня красивый фокус-покус. Я пойду подготовлюсь, пока есть некоторое время. Нужно очень постараться, чтобы ему понравилось. Наш отец любит красивые фокусы». Последнюю фразу Егор сказал слегка раздраженно. и, прихрамывая, пошел прочь. Аня молча придвинулась ближе ко мне и взяла под руку. «Господи, какой же я дурак! Все это время, начиная с нашего первого знакомства, когда я еще был двойником Егора, она же просто искала у меня поддержки. Ей просто нужен был человек, на которого можно было положиться, от которого... можно было бы получить сочувствие и какое-то сострадание. Словом, все то, чего ей не хватало раньше. Просто она не могла об этом сказать. Другое воспитание. Примером был только собственный отец, который был не лучшим человеком. Плюс она сама не знала, как говорить об этом. Она ведь сама недавно созналась, что у нее не было ни друзей, ни отношений. Только работа и учеба. Какой же я, однако, дурак. Элементарно просто не разглядев это, я вел себя как совершенно посторонний человек, хотя довольно долгий срок был ее братом и ее другом. «Прости», – сказал я, уже откровенно приобнимая девушку. Она не стала возражать, просто положила голову на мое плечо, Саша придвинулась ближе ко мне, с другой стороны, и тихо спросила. «Так это правда, что тогда ночью я нашла умирающим тебя, а не Егора?» «Кто-то ей уже рассказал. Или брат, или сестра. Правда? Я не стал спорить с очевидным. Сердишься на меня за это? Извини, что разговариваю так фривольно.» «Думаю, нет смысла обращаться формально после того, как ты узнала все». «Я не сержусь», — сказала Саша, чуть приобнимая меня за вторую руку. «Ты был просто замечательным братом. Еще дважды спас Аню, Егора и постоянно опекал нас». Я только промолчал. Говорить было нечего. «А теперь рассказывай», — потребовала Саша, глядя на меня. Я имею право знать. Я посмотрел на Анну. Та чуть кивнула. Нет, лучше показывай, сказала Саша. Я молча сконцентрировал Лебен, применил сама анестезию и начал видоизменять лицо. В этот раз я уложился всего за минуту, и теперь мое лицо снова было лицом Егора. Саша тихо ахнула. а затем протянула руку и недоверчиво потрогала мое лицо. Я улыбнулся. «Копия один в один», — сказала Александра. «Действительно, Егор». Протянув вторую руку, она стала ощупывать мое лицо двумя руками. «Мур», — сказал я. Саша улыбнулась. Анна тоже чуть улыбнулась, постепенно приходя в себя. «А теперь рассказывай», – потребовала Саша. «Что рассказывать?» – не понял я. «Рассказывай с того момента, как мы встретились», – потребовала Саша. «Нет, лучше с того момента и чуть раньше». И я принялся рассказывать. Давно я не говорил так много. Не просто давно, а даже очень и очень давно. Александра слушала с открытым ртом, самым натуральным образом пугаясь или сжимая кулаки, а в некоторых особо интересных местах хихикала. К тому моменту, когда я пересказал всю сагу про мое появление в семье Берглечевских и мою роль, Аня уже почти пришла в себя, прекратила шмыгать носом, а я охрип. «Ну, примерно все. Коротко заключил я. «Как это все?» Спросила Саша. «Нет, не все. Ты не рассказал, что было с того момента, как вы попали наизнанку. Вообще ничего об этом не говорил. Давай дальше». Я удержался от тяжкого вздоха, понимая, что такие моменты тоже никак не миновать. И принялся рассказывать следующую часть. Аня, в отличие от сестры, не реагировала столь бурно, а просто хмурилась или, наоборот, расслаблялась, слушая мой рассказ. К концу своего рассказа я хрип совсем, прекрасно понимая, что Аня сейчас рассказывать ничего не будет совершенно, и поэтому мне придется отдуваться за двоих, а то и за троих. «И ты молчала!» — укоризненно посмотрела Александра на сестру. Посчитала, что мне ничего этого не нужно знать. И кто ты после этого, Аня? Вопрос был чисто риторическим. «Я полагаю, нам лучше пойти в дом», — сказал я. «Может быть, это немного не мое дело, девочки. Но что вы решили делать с Егором?» «Егор больше не скрывается», — сказала Анна. «Официально обо всем договаривается с отцом». и готовится занять пост главы клана в будущем. Я больше в этом не участвую. Но ну и такое разное по мелочи». Я просто кивнул. Похоже, Егору удалось как-то успокоить сестру. Интересно, что он ей пообещал? Теперь как минимум одна проблема явно улажена. «Пойдемте уже домой», — сказала Саша. Егор сейчас как раз должен был подготовиться к тому, чтобы показать отцу свои умение. Я говорю честно, что тоже очень бы хотела видеть это. Втроем мы двинулись к особняку. Егор тоже был здесь. Земля была испещрена линиями печати. Однако печать была не такая, как в прошлый раз, а гораздо меньше. И вообще, сильно отличалась от предыдущей. «Почти закончил», – сказал он. «Теперь осталось дождаться отца. Уверен, он останется доволен». Буквально через несколько минут Егор завершил печать и подошли совершенно нежданные зрители – Анастасия Павловна, Вероника, Степан и Семен Иванович. И последним подошел сам Бердичевский. «Ты готов, Егор?» хрипло спросил Бергдичевский. – кивнул Егор и начал свои манипуляции. В этот раз он стоял не в центре печати, а на ее краю. Печать начала медленно светиться. Раздался характерный звук, который я слышал уже не первый раз. В центре начала формироваться воронка, а Егор продолжил куда-то вглядываться, что-то бубня под нос. вероятно, производя расчеты или делая что-то подобное. А затем в воронке показалось довольно знакомое лицо. Край одежды. И из него вышла уже виденная мною ранее фарфоровая девушка. Дол Печать начала медленно гаснуть. Вой и шум ветра замедляться, а воронка медленно рассасываться. «Егор Петрович...» спросила она неуверенно глядя на егора спасибо после этого неуверенно огляделась и добавила петр игнатьевич госпож аня александра петровна константин рада вас видеть всех снова не желаете ли немного чаю в руке она держала серебряный чайник из которого все мы наизнанке пили чай буквально через минуту Чайник в ее руках начал кипеть, а после Дол совершенно естественным образом, не чувствуя температуры, открыла крышечку и бросила туда горсть заварки из кармана, после чего закрыла ее. Тишина стояла такая, что можно было услышать, как шелестит листочек на дереве. «Я что-то не так сделала», — смутилась фарфоровая девушка. «Нет-нет, все просто замечательно», — сказал Егор, продолжая опираться на трость и глядя, как гаснут контуры печати. «Правда, папа?» Берг старший наконец отмер и сказал. «Да, все просто замечательно, Егор. И ты молчал об этом столько лет? Да, это, как минимум, уровень...» Откровенно сложно сказать сразу, какой это уровень, потому что такую необычную технику я вижу впервые, но очень высокий уровень. Аня была права. Место главы должно быть твоим. Он постоял, немного приходя в себя. За это время Дол смутилась и отошла, спрятавшись за Анну. Теперь еще одно маленькое дельце. Сказал берг «Степан, ты хотел дуэли. Выходи, я слышал, что Костя не стал тебе отказывать. Никакого оружия, только лебен и все годами наработанные умения». Степан вышел, явно не желая этого делать. Вид у него был такой, словно он понял, что ничем хорошим это для него не закончится. И правильно, кстати, это понял. Моего клинка при мне не было, как и пистолета. Их у меня просто забрала охрана Бергдичевского, но они мне и не требовались. Я сразу разогнал Лебен по мышцам и приготовился. Степан передо мной напрягся и начал формировать какую-то печать. То, что я понял на своей шкуре, я понял очень хорошо. Не следует давать одаренному сформировать печать, и еще лучше. атаковать его во время формирования печати. В скорости формирования этот пострел явно уступал сону. Я оказался рядом с ним еще до того, как он окончил формирование печати. Две секунды. И с таким результатом он вышел против меня на близкой дистанции? Перехватив запястье Степана, я направил его ладонь в небо, что бы он там ни формировал, Оно не должно задеть никого из присутствующих. Из печати вырвался воздушный поток и ушел в небо. Одаренный с предрасположенностью к ветру. Значит, способен, как сон, бить на расстоянии. А еще, возможно, способен к воздушному шагу, магическому удушению и тому подобным штучкам. Отпустив его руку, я вложил лебен в мышцы ног, И мощным ударом отправил Степана в сторону. Степан растянулся плашмя, но тут же вскочил. Глупо. За это время я бы уже расправился с ним несколько раз. Пусть я не обучался годами сражаться, но против него точно легко мог выстоять. Степан использовал уже две руки и, сомкнув их, сформировал новую печать. Хм, в этот раз он справился даже за секунду. Вот только я все равно был быстрее. Поток воздуха прошелся рядом, разрезая рубашку. Если бы не стальная рубашка, то я бы наверняка получил сейчас резаную рану. Убить меня захотел, паршивец. Ну ладно, кровь за кровь. Я мгновенно трансформировал ладони и пальцы. Теперь каждый мой палец оканчивался острым кривым когтем. который был способен зацепить, как крючок, свою жертву. На то, чтобы оказаться рядом с ним, у меня ушло пару секунд, после чего я ударил его наотмашь, разрывая на плече одежду и пуская кровь. Степан закричал. Рана была очень болезненной и неприятной. «Довольно!» жестом остановил нас берг -старший. «Я нехотя замер». и услышал легкие хлопки в ладоши. Обернувшись, я увидел несколько широкоплечих и довольно высоких мужчин в мундирах и седого человека в штатской одежде, который и хлопал в ладоши. Что ж, наличие уникальных способностей у Егора Петровича и у Константина Владимировича вижу своими глазами. А теперь... Самое время поговорить о том, что было с вами, молодые люди. Разрешите представиться, Иван Гансович Браун Соколов. А вот и СБ Империи. Пипец. Одни мурашки по коже.